Глава 5. Калинин оказался чудесным городом. Три реки: Волга, Тьмака и Тверца. Множество старинных домов ещё сохранилось, сады. Папа работал при главке лёгкой промышленности, был доволен, что так повезло с работой, и скоро они с мамой сумели обзавестись собственным домом. То ли купили какое-то старое здание, то ли просто амбар перестроили. Но, в общем, получился славный маленький домик. Самое главное было новая школа и новые товарищи. Пришёл я в класс. Первым делом кто-то обозвал меня евреем. Я развернулся и заехал ему кулаком в нос. После уроков этот парнишка привёл своих дружков постарше, и они отволтузили меня так, что я дней 10 не мог подняться с постели. В школе узнали, устроили педсовет, И мальчишку единогласно исключили из школы. Но директрисе этого показалось мало. Она стала угрожать, что отправит его в детскую колонию. К нам домой пришла его мама. Совсем простая женщина, бедная, несчастная, заплакала и встала передо мной на колени. Прости, дурака, прости моего несмошлёноша. Он никогда больше не будет. Я говорю: "Что вы? Что вы?" Да я его простил, я совсем на него зла не держу. Только вы встаньте, пожалуйста. Я могу ему передать, что простил, да? Передайте, конечно. В общем, слава богу, спасли его от колонии. Я к десяти годам хорошо понимал, что я еврей и хорошо понимал, что я русский. Во мне это не было никаким противоречием. Если при мне кто-то нехорошо говорит о евреях, Я еврей. Если кто-то ругает русских или пренебрежительно говорит о русской культуре, я русский. Мои предки по маме были русскими, но они приняли еврейскую веру, а она мне нравится, она мне кажется очень справедливой. Если что-то я не могу простить и считаю великим грехом, то это когда человек малодушно скрывает свою национальность. Все дни, пока я лежал, к нам приходила после уроков моя новая классная руководительница. Она оказалась доброй и мудрой, хотя была совсем молодая женщина. Зинаида Васильевна Алексеева увидела, что я хорошо разбираюсь в математике, и раз приводит к нам здоровенного парня-переростка, который тоже учился в нашем классе. Тихомиров, кажется, его фамилия. Он был сыном мошенника, носил фуражку отцовскую, руки всегда закопчённые. Видимо, поздно пошёл учиться и третий год сидел в одном классе, не переводили его. Математика Тихомирову не давалась совсем. И вот Зинаид Васильно привела его ко мне и попросила, чтобы я помог, стал бы его репетитором. А он говорит: "Будет тебе защитником и никому не позволит тебя обижать". Стали мы заниматься. Этот Тихомиров оказался хорошим парнем. Я его полюбил, а он проникся ко мне таким уважением, что просто сделался братом старшим, рыцарем моим. Ещё если кто-нибудь только повышал на меня голос, он этого человека потом без разговоров малотил и всё. Конечно, я, когда узнал то, прекратил это дело, но дружба наша продолжилась. Он с моей помощью освоил такую математику и перешёл в следующий класс. Тихомиров мне помогал добывать жесть для самолётных подшипников. Там в Калинине я увлёкся конструированием. Не сразу В начале были птицы: канаре, щеглы, скворца я учил разговаривать, но особенно голуби. Я месяцами копил карманные деньги, покупал птиц на рынке, обменивал, ухаживал за ними. Когда турмоны взмывали в небо и широкими плавными кругами летали в высоте, я мог смотреть часами. Почему-то тогда все увлекались голубями. То ли это было самое доступное развлечение, то ли многими людьми овладела тайная страсть к полёту. Мальчишкам-то она всегда свойственна, но и многие взрослые держали тогда голубятни. Я смотрел, смотрел, как птицы летают, и само собой пошли у меня самолёты, модели. Резиномотор, знаете, что такое? Модель клеится из липовых реек, На лопасти натягиваешь папиросную бумагу. Винты вставляются в подшипнички, а потом делается жгут из резинок. Его смазывают касторовым маслом, закручивают, натягивают и отпускают. Задача чтобы самолёт летел ровно и как можно дольше. Постепенно я научился хорошо строить и сделал большой планер с кабиной, пропеллером, крыльями метр в размахе. Все собрались на улице перед домом, родители, соседи. Был произведен торжественный запуск. Все захлопали в ладоши. Самолет перелетел в соседний забор, врезался в дерево и упал. Я записался в кружок юных техников. Стал собирать автомобиль с дистанционным управлением. Нашел в журнале чертеж. Там надо было для мотора намотать катушку на три тысячи оборотов. Я эти три тысячи крутил вручную. Несколько дней, кажется. После школы я каждый выходной мчался в клуб и крутил там проволоку. Наконец все сделал, оставалось только собрать. Прибежал наутро в клуб, открыл шкаф, где все это хранилось, а катушки нет. Украли ее. Тихомиров грозился найти вора, но как найдешь? Тогда я занялся радио. Продал двух голубей, купил детектор, другие детали. Всё, конечно, примитивное. Катушки снова крутил сам, был уже в этом деле асом. И он заработал, приёмник мой. К большой радости мамы с папой и моему изумлению, отлично заработал, принимал разные станции. Только был тиховатый. Я его сделал не с наушниками, а с маленькими динамиками, но родителям хватало. Ладно, думаю, за что бы ещё взяться?